Из-за недостатка любви. Хоть мы и говорим, что живущий полон любви, и каждая его частица любит другую, на практике это не совсем так. Так-так. Не следует под... что за слово не разобрать? А! Подавлять инстинктивную привязанность. Сынок, дай мне лупу биологических родных друг к другу, любовь между мужчиной и женщиной, возрождать древние семейные ценности, институт брака и бла-бла-бла. И яб реформы исправительных домов, ответственность за допаузные преступления представляется сомнительной. Второй отложил лупу и исписанный мудрейшим листок. Сто лет не читал в первом слое, над же, зрение как упало. Ну что я могу сказать? Потрясающе! Второй откинулся на спинку кресла, собрался было рассмеяться, но вместо этого хрустко-влажно закашлялся, как будто в груди у него кто-то месил покрытый коричневой коркой полурастаевший снег. «Какой он старый!» — подумал Зеро противоестественно старый. Организм живущего не должен носить в себе таких стариков, тем более среди руководства, в самом, как говорится, мозгу. А вслух сказал «Значит, вам нравится моя речь?» «Конечно же нравится!» Второй прижал к бороде салфетку и выхыркнул из себя остатки смеха и кашля. «Читается, как синопсис фантастического сериала». Мудрейший видел старика третий раз в жизни. Их первая встреча состоялась месяц назад, в тот день, когда Зеро привезли в резиденцию. Тогда старик потряс его невероятной ветхостью тела второй выглядел не просто старым, он выглядел неживым, в сочетании с абсолютной ясностью ума. Второй был с ним по-отечески ласков, сердечно поздравил с назначением и даже натянул на свою рябую и сморщенную, исчерканную вздувшимися венами, пятерню-контактную перчатку для совершения старинного обряда рукопожатия. Услышав, что мудрейшему нравятся ароматы первослойных цветов и трав, второй немедленно распорядился выделить ему апартаменты с окнами в сад. Вторую встречу и встречей-то назвать было нельзя. Спустя несколько дней старик свалился с воспалением легких и Зеро зашел его навестить. Второй лежал с широко открытыми глазами и дышал со свистом и клёкотом. Гости он не заметил, вероятно, отдыхал от своих страданий в глубоких слоях. «Не выкарабкается», — подумал тогда Зеро. «Жестоко так его мучить, ему бы паузу милосердия». Но старик был упрямым, и сегодня, в день заседания Совета Восьми, он нашел в себе силы встать, и проследовать в конференц-зал. Однако мысли его на этот раз явно путались. «Пожалуй, отошлю этот текст помощнику Пятого, чтоб скинул своим ребятам из сообщества сценаристов. Идея-то золотая. Пусть вот займутся, а то у них там в какой-то в последнее время застой». «Заговаривается», — с грустью понял Зеро. «Просто старость взяла, наконец, свое». Или, возможно, у него бред из-за лихорадки. Какой эфа там в зоопарке? Мудрейший поморщился и отогнал от себя эту мысль. Он умер и воскрес. Планетарник, бредивший в клетке для шимпанзе, был из другой, прошлой жизни. Теперь все иначе. Он умер и воскрес. Он член Совета Восьми. Он как дитя, и ему все простилось». «При тут, сценаристы?» Зеро выразительно взглянул на слугу порядка, мол, плохо дело. Слуга молчал. Странно как-то молчал. «По-моему, вы немного не поняли». Мудрейший постарался говорить внятно и громко, чтобы слова его пробились через коросту стариковского морока. «Это не идея для сериала, это текст моей первой речи для заседания Совета Восьми. Оно начнется через пятнадцать минут» с прямой трансляцией отсюда, из первослойного конференции «Изоп», — резко сказал второй. Его лицо под белоснежной бородой побагровело от кашля и злости. — Я знаю, что, когда, где начнется. А вот ты действительно немного не понял, сынок. — Вот это! — второй схватил со стола листок с речью мудрейшего и потряс ему в воздухе. — это! Может, понадобится кому-то из членов Совета Восьми только с одной единственной целью — потереть зад. Теперь слушай меня очень внимательно. Слушай внимательно!» Второй вдруг понял, что потерял мысль. «Слушай и запоминай своей первослойной извилиной». Отец, слуга порядка укоризненно покачал головой. «Слуга, ты перегибаешь палку». Лучше вести себя вежливо и корректно. Второй. Изоб. Второй прикрыл глаза, короткие седые ресницы утонули в набрякших веках, и создал новый документ на рабочем столе. В социо легче формулировать мысли, чем сразу вслух. Он сохранил документ под именем Зеро и быстро вбил туда прямо по пунктам все, что хотел сказать этому идиоту. Потом прочел вслух значит первое ты никогда не будешь подключен к социу тебя взяли как профессионального первослойника первослойником ты навсегда и останешься так что не морочь пожалуйста голову ниси с админом ни членом совета ты будешь пользоваться внешним социослотом с монитором через него ты сможешь отправлять и получать некоторые сообщения этого будет достаточно второе «Тебя взяли не для того, чтобы ты делился с членами Совета своими бредовыми идеями. Поскольку сейчас...» — второй раздраженно ткнул узловатым пальцем в листок с речью Зеро. «Мне уже абсолютно ясно, что ты не в состоянии предложить ничего дельного. Отныне и впредь на заседаниях Совета Восьми ты будешь озвучивать текст, который я тебе дам». «При всем уважении... Да что вы себе... Как вы смеете...» Мудрейший физически ощутил, как гнев затопил его голову и лицо горячими пульсирующими волнами, а потом вдруг схлынул вместе с бешено-клокочущей кровью, оставив после себя лишь звенящую пустоту. «В совет восьми меня назначил ныряльщик», — белыми губами сказал Зеро. «Второй, вы не вправе не говорить со мной в таком тоне, ни мной понукать. Я мудрейший». «И мои соображения, ты ноль без палочки!» Второй по воронье закашлялся. «Слуга, отец, прекрати, не надо его провоцировать». «Второй, изоб, у меня нет времени возиться с этим ублюдком, не видишь, у меня вот-вот пауза». «Слуга, тем более нужно вести себя осторожно». «Второй, с этим ничтожеством, он настолько глуп, что даже не понимает, зачем он здесь оказался». «Яб, у него есть соображение!» «Слуга, он уже не ничтожество. Мы сами возвысили его до такой степени, что он может создать проблемы, так что лучше его гладить по шорстке Извинись, скажи, что погорячился. Нам не нужен этот конфликт на пустом месте. До начала всего десять минут». «Я старший по рангу. Вы должны относиться ко мне с уважением», — промямлил Зеро и содрогнулся от отвращения к себе самому. Его голос звучал тихо и как будто просительно, словно он клянчил добавки к обеду в столовой дома. Второй коротко хрюкнул, не то кашлянул, не то засмеялся, но промолчал. «Я восьмой и мудрейший!» — Зеро постарался придать голосу твердость. «Меня назначил ныряльщик вместо себя!» «Вот это правильно!» — недобро усмехнулся второй. Чёрные глаза его мутно блеснули, как спинки жуков, копошащихся в засохшей земле. «Ты вместо ныряльщика...» «Слуга, только не говори лишнего». «И твоё дело быть такой же куклой, как он, слуга». «Да заткнись же ты!» «Отец, у тебя жар», — сказал слуга вслух. «Ты оскорбляешь мудрейшего и ныряльщика. Сам не знаешь, что говоришь. Боюсь, сегодня тебе...» «Не стоит принимать участие в заседании». «Что значит куклой? Что он имеет в виду?» Чужим, комариным каким-то голосом поинтересовался мудрейший. «Я придам ваши слова о на совете «Слуга, видишь, что ты наделал, старый дурак? Переходи к плану «Б». Второй приоткрыл рот, маленькую темную дырку в седых зарослях бороды и зашелся в приступе кашля». Белесый язык то высовывался наружу, как любопытный червяк из норки, то прятался внутрь. «Он просто бредит». Слуга порядка сочувственно похлопывал второго по спине. «Он еще не здоров. Я зря его поднял с постели». «Изоб!» — старик брезгливо передернул плечами, чтобы слуга убрал руку. Приступ кашля прошел, но дышал второй тяжело. Розовато-белый червяк снова выбрался из норы и потерся о запекшиеся стариковские губы, оставив на них липкий слизистый след. «Сынок!» — второй посмотрел на Зеро, и мудрейший отметил, что взгляд его прояснился. «Я был с тобой неподавающе груб. Ты прости меня, старика. Болезнь и тревога пожирают меня изнутри, как некормленные питомцы» поэтому я бываю не сдержан и слегка не в себе. Так что могу я рассчитывать на ваше великодушное прощение, мудрейший? — Разумеется, — бесцветно и звонко отозвался Зеро. — Как кукла. Я как механическая говорящая кукла. Старик с усилием приподнялся и протянул Зеро дрожащую костлявую пятерню. Прямо так, без перчатки. Очень трогательно. Все так же механически подумал Зеро и пожал протянутую ему руку. Она была сухой и горячей. Сдерживая отвращение, второй задержал ледяную руку мудрейшего в своей. Его сын был прав. Групп, но прав. Не нужно было выходить из себя. но без обид». — сказал он. — Теперь на вот. Второй открыл ящик стола и извлек оттуда замусоленный несвежий листок, исписанный кривыми каракулями с обеих сторон. — Прости за почерк, — старик виновато скорчился. — Практики-то никакой в первом слое. Не то что у вас, мудрейший. — Что это? — зачем-то спросил мудрейший, хотя он прекрасно знал, что. — Это мой вариант вашей первой речи. — отозвался второй. — Я не собираюсь, прошу вас. Старик примирительно поднял руку. — Для начала просто прочтите. Если не согласитесь с моим вариантом, что ж, предложите совету восьми свой. Хотя, на мой взгляд, это будет огромной ошибкой. — Хорошо. Зеро взял в руки листок и раздраженно забегал глазами по тексту. Восьмой мудрейший приветствует всех членов совета, друзья, я очень волнуюсь и перейду сразу к делу. Если можно, вслух, — попросил слуга и откинулся в кресле, уютно сложив руки на животе и прикрыв глаза, точно собирался услышать колыбельную на ночь. И я бы тоже хотел ознакомиться. Несогласные представляют прямую первослойную угрозу для живущего. Наш святой долг — бороться с этой напастью во всех ее проявлениях. Чрезвычайно опасны практически все категории несогласных. Антивикторианцы, несогласные с диктатом инвектора, угрожают принципу профессиональной преемственности живущего. Староживущие, несогласные с возрастным ограничением каждого конкретного воспроизведения, угрожают здоровью и молодости живущего. Предохранительницы – Женщины, не несогласные с обязанностью обязательного зачатия в результате совокупления, едва ли не самая опасная категория. Они угрожают самому принципу воспроизведения живущего. Семейственники группы А, не несогласные с необходимостью разлучаться с родными, угрожают интеллекту, психике и прогрессу живущего. Эти люди, преимущественно женщины, видят свое продолжение в родных, а не в себе самих. Тем самым они погружают общество в первобытную дикость, замешанную на тяжелых перверсиях и звериных инстинктах. Семейственники группы «Б» — любовные пары, не согласные с необходимостью частой смены партнера и хранящие так называемую верность друг другу, угрожают свободе выбора живущего, навязывая ему искусственные и вредные собственнические инстинкты. «Трехбожники» — Несогласные с тем, что нет Бога, кроме живущего, единого в трех миллиардах. Своей абсурдной верой в уродливое божество с тремя головами, голова отца, голова сына и голова птицы, угрожают культурному наследию живущего и стремятся подорвать доверие к священному тексту книги жизни. Общество – доступный мир, несогласные с отсутствием контакта между живущими и братьями нашими меньшими. Пожалуй, единственные не представляют угрозы. Живущий действительно очень заинтересован в налаживании контакта с животными и их одомашнивании. Дорогие друзья, в целях борьбы с первослойной угрозой предлагаю следующее. Первое. Ужесточить наказание, применяемое к несогласным. Принудительная пауза с последующим исправлением в соответствующих учреждениях представляется мне адекватной и здравой мерой. Второе. Соответственно увеличить количество исправительных домов как минимум вдвое. Третье ввести режим чрезвычайного положения. О последнем пункте скажу отдельно. До сих пор лишь мудрейший каждый раз перед паузой или окончательным погружением подбирал себе на смену нового ныряльщика, а на этот раз назначил меня. Однако режим ЧП предусматривает для всех членов совета возможность передачи власти не по инвектерному принципу, а по принципу назначения преемника. Такая радикальная мера предусмотрена для того, чтобы в тяжелые для живущего времена избегать так называемого провала в памяти, длительного и неизбежного при воспроизведении любого члена совета периода эмбриональный, грудничковый, детский возраст до восьми лет, когда доступ к ячейке в Ренессанс банке невозможен. Друзья мои, в такой критический момент, как сейчас, столь длительная потеря памяти, а следовательно и опыта, и всех наработок, для некоторых членов Совета недопустимо. В связи с этим я обращаюсь к уважаемому второму и прошу всех членов Совета поддержать мою инициативу с очень серьезной просьбой. Это просьба, без всякого преувеличения, принести себя в жертву во имя живущего. Я прошу второго, модератора спокойствия живущего во всех слоях, отказаться от своего поста сразу по наступлении паузы и передать бразды правления преемнику. Модерирование спокойствия, включающего в себя планетарную службу порядка, психологическую службу помощи населению, систему исправительных домов и многое другое, это та сфера управления, в которой не должно быть никаких провалов столь ответственный и нестабильный для живущего момент. На посту второго... Мне видится опытный молодой профессионал, находящийся в курсе всех сегодняшних аспектов спокойствия и уже перенявший богатейший опыт модератора. Я говорю о слуге порядка, начальнике ПСП и биологическом сыне нашего нынешнего второго. Именно ему следовало бы занять место отца после его паузы, которая, как ни прискорбно, по мнению лечащего врача, уже довольно близка. «По-моему, отличная речь», — с довольным видом резюмировал второй. «Хорошо получилось, правда?» «Вы хотите отказаться от поста в совете в пользу сына?» — тупо сказал мудрейший. «Ради живущего», — кивнул второй, и для пущей торжественности вытаращил свои жуковидные глаза так сильно, что казалось, они вот-вот вылезут из глазницы и улетят, жужжая, покачиваясь в доступный сад. А ради живущего эхом отозвался слуга, весело посмотрел на отца и сложился пополам в шутовском поклоне. «Так как, мудрейший, выступите с такой речью?» «Конечно, нет». Мудрейший попробовал рассмеяться, но получилось какое-то скрипучее поскуливание. «Почему, позвольте узнать?» С неподдельным интересом спросил модератор спокойствия. «Слуга, до начала всего четыре минуты» второй. Подожди, мне любопытно, что скажет эта зверушка. А ты пока загружай. Потому что мне не кажется, что угроза так велика. Потому что я не согласен с такими жесткими мерами и не согласен с таким... таким лицемерием. У вас двойная мораль. Вы живете здесь, в резиденции. Мы все живем, как семейственники. Вы оба антивикторианцы, а вы второй еще и староживущий. Мудрейший осторожно покосился на старика, ожидая в ответ очередной вспышки гнева, но тот слушал внимательно и даже одобрительно кивнул, вроде бы соглашаясь. «По вашей же логике, — продолжил Зеро, — за каждое из этих преступлений вас следует придать паузе с последующим исправлением». Второй одобрительно хмыкнул, как будто он и впрямь не прочь был осудить себя на вечное исправление, и коротко кашлянул. «Ты почти прав, мудрейший», — сказал он. «Во всем!» кроме главного. Слуга. Все, три минуты, я его вырубаю. Не время для философских бесед. Второй. Погоди, дай мне договорить с ним. Этот однослойник не такой тупой, как показалось мне поначалу. Быстро соображает и говорит складно, даром, что без памяти. Он уже почти что мне нравится. «Угроза велика», — продолжил старик. «Ты даже не представляешь, насколько. А что касается нашего лицемерия...» Я не стал бы использовать столь резкое слово. Да, члены Совета и их <смех> родные живут немного иначе, чем все остальные. Но это обусловлено практической целесообразностью. Второй закрыл глаза, порылся в архиве за прошлую жизнь. Была у него там в избранном однославная запись как раз по теме. Только как она называлась? Вроде как совершенно бессмысленно, поди-ка вспомни. Старик запустил поиск по ключевым словам. Ключевые слова он помнил хорошо. Голова — жопа. Искалка с готовностью выдала дюжину жоп, в основном фотографии, и всего один документ, где встречались оба органа. Документ действительно носил туманное и совершенно не связанное с контекстом название «Юпитер и бык». Вероятно, какой-то шифр. Но второму было некогда разбираться. «Пойми, сынок» сказал он мудрейшему и с выражением начал читать. «Живущий, как один большой организм, единое тело, состоящее из разных частей. Важно понимать, что голова и жопа не могут жить в равных условиях. Голова управляет, жопа ей подчиняется. Голова дышит, ест, пьет, много думает и заботится о благополучии жопы. Жопа же...» регулярно и с благодарностью испражняется, избавляя организм от продуктов распада. Если в жопу ввести кислород, дышать она все равно не научится. Если в жопу засунуть еду, она не сможет ее разжевать. От всех этих благ жопа лишь засорится, перестанет выполнять свои функции, заболит и в короткие сроки отравит весь организм. То есть равные права, «Сильно повредят жопе и всем другим частям тела!» «Ты следишь за моей мыслью, сынок?» Слуга уже не следит. Второй оторвался от чтения и сфокусировал взгляд в первом слое. Второй «Я же просил подождать!» Слуга порядка выволакивал мудрейшего из конференц-зала, просунув руки ему под мышки. Слуга. «Время!» Прямые, негнущиеся ноги мудрейшего тихо шуршали по полу. Пальцы на руках мудрейшего были широко растопырены, будто он показывал кому-то глухому число десять. Глаза мудрейшего были белыми в красных прожилках, словно глазные яблоки перекувырнулись в глазницах, обратившись к миру слепыми боками. Мудрейший походил на большую пластмассовую куклу, которую сломали, толком не наигравшись, сразу после покупки. «Бакуган?» — поинтересовался второй, когда дверь за слугой и мудрейшим закрылась. «Слуга?» «Он самый». «Терпеть не могу этих тварей», — старик передернулся. «Ну все, начинается. Держи меня в курсе. И слушай, ты не напирай на него особо с этими бакуганами. Попробую говорить по-хорошему». Первый, модератор гармонии первого слоя, Приветствует мудрейшего и всех членов совета. Слуга. Теперь уже вряд ли получится. Твоими стараниями, грустный смайлик. Ты же видел, как он заортачился? Второй. А ты покажи ему сбой. Слуга. Что? Второй. Не весь, конечно, только замерзших. Все, мой черед. Опрокинутая восьмерка древний знак бесконечности пульсировала и заходилась паническим писком где-то у него в переносице. Ожидание приветствия. Ожидание приветствия. Ожидание приветствия. Второй. Модератор спокойствия живущего во всех слоях приветствует мудрейшего и всех членов Совета.